Пятьдесят. Уроки начинались в семь утра, и я потащился в класс, проспав меньше пяти часов. Вдобавок стояла гнусная погода, безветренная, немилосердно жарко и душно. Всю зелень на острове выжгло, а жалкие ее остатки точно подвялились и пали духом. Хвою мочали ревнственные прихожанки гусеницы, лепестки алиандра побурели с краев. Жило только море, и в голове у меня прояснилось лишь в обеденный перерыв, когда я плюхнулся в воду и расплотался на ее бирюзовой поверхности. Во время занятий меня посетило одно соображение: все немецкие солдаты, выступавшие в эмпла статистов, очень молодые, между восемнадцатью и двадцатью. Сейчас начало июля, весенний семестр в греческих и немецких университетах скорее всего завершился. Если кончес действительно связан с киноиндустрией. Заманить сюда немецких студентов ему было, наверное, несложно. Стоило лишь посулить им каникулы в Греции, как плату за несколько съемочных дней. Однако не приволок же он их на остров для того, чтобы заснять в одном единственном эпизоде. Впереди, как и грозился полковник, новое измывательство. Я лежал на воде, раскинув руки, закрыв глаза, в позе распятого. Еще до купания я успел поохладить и решил не предавать бумаги сердитое и злобительное послание, сочиненное по пути с водораздела. Кроме всего прочего, старик, похоже, как раз чего-то подобного от меня и ждет. Утром я высмотрел в глазах Димитриадиса настороженный, любопытный огонек, и самым верным в данной ситуации будет обмануть его ожидания. По зрелым размышлениям я понял также, что с сестрой ничего серьезного не угрожает. Пока он думает, что их удалось обмануть, они в безопасности. Точнее, не в большей опасности, чем до сих пор. Если и стоит вызволять их из его лап, начинать надо не раньше, чем мы с ними окажемся лицом к лицу, иначе он примет меры предосторожности, сходу организует очередное игрище. И какое? Мне пришла причудливая мысль. Раз тебе поперек горла то, что происходит, глупо бурчать на то, как это происходит. Полуденный пароход привез почту. За обедом ее раздали. Я получил три письма. Одно от нескорого на перо родезийского дядюшки, второе из Афин с текущей информацией британского совета, а третье — знакомый почерк, буквы округлые, кособокие, разлапистые. Я надорвал конверт. Оттуда выпало мое послание к Алисон, так и не распечатанное. И все. Я отправился прямиком к себе, не открывая, сунул письмо в пепельницу и сжёг. Назавтра, в пятницу, я получил за обедом ещё письмо. Имя адресата написано от руки, почерк не менее знакомый. В столовой я не стал его распечатывать. И правильно сделал, ибо скудное содержимое конверта побудило меня громко чертыхнуться. Записка оказалась хамской и стремительной, будто пощёчина. Ни даты, ни обратного адреса. Ничего. Впредь вам не зачем появляться в Бурании. Ризоны оставляю при себе. Безмерно разочарован вашим поведением, Моррис Кончес. Меня накрыла волна отчаяния и горькой досады. Какое право имеет он на столь бесцеремонные указания? Запрет не укладывался в голове. Запрет противоречил всему, о чем рассказывал Жули. Но, как я быстро сообразил, не тому, что произошло вслед за нашим с ней свиданием. Ночной упрёк в предательстве наполнился новым смыслом. Похолодев, я понял, что сцена времён оккупации весьма возможна финальный эпизод спектакля «Отставная повестка». «С тобой теперь некогда возиться». Но с ним оставались девушки. Что за байку он для них выдумал? Сейчас-то что выдумал для них, проникших в прежние его обманы? До самого вечера я смутно надеялся, что они вот-вот заявятся в школу. Не дадут в сотый раз обвести себя вокруг пальца. Собирался пойти в полицию, телеграфировать в Афины, в английское посольство, но мало по-малу восстановил равновесие, припомнил бесчисленные аллюзии на бурю и те искусы, каким подверг в своих владениях незваного юношу шекспировский старец, припомнил, как раньше Кончес бывало подразумевал прямо противоположное тому, что говорил вслух, и еще припомнил Жюли. Не только ее ноготь в час купания, но и ее инстинктивное доверие к нашему Праспера. Засыпал я убежденным, что письмо, последние всплески его черного юмора, некое испытание вроде фокуса с игральной kostью и отравленной пелюлей. От силы неделя, я непременно доберусь и до Жули, и до истины. Ведь он понимает, завтра же я отправлюсь в Бурани. Он, конечно, примет соломать комедию грозных укоров, но главное. Я встречусь с ним и с его живым балаганчиком. Он-то и поможет мне вывести кончаса на чистую воду. В субботу в начале третьего я углубился в холмы. К трем достиг тамарисковой заросли. В блистании знойного дня погода была все такая же душная, безветренная. Все случившееся здесь недавно показалось мне сном. Однако раза два я наткнулся на свежесломанные ветки и сучья. Там, где пустился на утек пленный, бурели на выжженной солнцем почве брюшки перевернутых камней, а кустарник у тропы был истоптан. Чуть выше по склону я подобрал несколько сплющенных окорков. Один сгорел наполовину, на нем читались все те же буквы. «Ляйпцихи, да».